Глава вторая. Повествующая о стратегии охраны в начале путешествия. С высоты нескольких тысяч метров государство Сайбан напоминало, как это небанально звучит, штормящее море. Горные хребты, поднимавшиеся тут и там из сплошной пелены джунглей, выглядели коварными рифами, а тень самолета порхала между них, будто обреченный, гонимый ураганом парусник. Площадь – 650 тысяч квадратных метров. Государственные языки – английский и сайбо. Государственное устройство – федеративная республика. Организация власти – военный режим. Столица – город Кухьяб, 500 тысяч человек. Крупные города. Этнический состав населения. Средняя плотность. Денежная единица. Религия. Климат. Флора и фауна. Сухая, но обильная информация, добытая из недр компьютера Федей Казанцевым, главой аналитического отдела фирмы. «Стратегия охраны наука точная», – произнес Федя вчера вечером свою излюбленную премудрость, выискивая нужные файлы и делая распечатку. 90% успеха зависит от исходной информации о стране пребывания. Да уж, действительно, 90%, если не больше. Наличие, к примеру, в стране военного режима гарантирует определенный уровень дисциплины, но повышает вероятность произвола со стороны властей. Арабские государства кишат агрессивными исламистами. В Латинской Америке высока уличная преступность, а в Азии полным-полно разнообразнейших мрачных сект. Мясо африканской обезьяны употреблять в пищу не рекомендуется, потому как зверюшки эти – природные носители вич лихорадки Эбола и прочих милых вирусов. А в реках помимо крокодилов обитает такая живность. А в пустыне, а в горах и так далее и тому подобное. Богдан за несколько лет работы в Бастионе вполне успел оценить важность исходной информации, а потому уходить от Казанцева не торопился. Нарисуй-ка мне, дядя Федор, пару-тройку карт. Желательно детальных, по каждой области или что у них там есть. «Мечтать не вредно, друг мой!» – откликнулся безмятежно глава аналитического отдела, поправляя массивные очки. «Сайбан – страна джужи независимая и очень не любит иностранных картографов с теодолитами. Все, что мы имеем – данные импортной спутниковой съемки. Кстати, предупреждаю, уровень шпиономании там почти как у нас лета так 60 назад». Не советую вести с собой детальные карты, а тем более попадаться с ними властям. Как бы там ни было, а пару карт Богдан все же получил. Плюс план города Кухьяб. Все было аккуратно распечатано на цветном лазерном принтере. Богуславский подозревал, что при надобности в навороченном Федином компьютере отыщется даже схема марсианских каналов и лунные кратеры в разрезе. Будь очередной клиент решит туда слетать. Глава фирмы был мудрым человеком и предпочитал не экономить на аналитиках. «Внимание, дамы и господа! Наш самолет заходит на посадку в аэропорту города Кухьяб. Просим пристегнуть ремни». Бархатно-сексапильный голосок стюардессы Промурлыков последнее англоязычное слово повторил то же самое по-французски и по-немецки. Богдан шевельнулся в кресле, зевнул. «Бессонная ночь над картами. Покосился туда-сюда». Дмитрий Константинович Суханов все в том же светлом костюме и даже при галстуке, восседал рядом у иллюминатора, глядел безмятежно. Все в порядке? Да, вроде бы, Богуславский обернулся в другую сторону и столкнулся взглядом с Кирой. Обладательница древнеперсидского имени напоминала сейчас млеющую на солнце кошку, красивую и породистую, но с отнюдь не тупыми коготками в бархатных лапках. Увидев ее сегодня в аэропорту, Богдан временно утратил дар речи. Настолько несовместимым оказалось, съедите асфальта с предстоящей лесной авантюрой. Чайная роза на льду, знаете ли, монашка в борделе, бомж в люксовом номере отеля Хилтон. Подобных ярких антонимов у Богуславский мог бы выдумать массу, но суть дела от этого не менялась. Кира была здесь. На что уставился, милый Интересовалась зловредная, будто классическая западная феминюшка перед недобитым сторонником мужского шовинизма. Нравлюсь? Очень, признался Богдан со всей возможной откровенностью. У тебя красивая кожа. Надеюсь, она такой же и останется, когда вернемся обратно». Он мог бы добавить, что помимо банальных москитов и мошкары в джунглях водятся разнообразнейшие клещи, черви и пиявки, от одного вида которых самая боевитая дама способна утратить сон. Мог бы, но не добавил. Пожалел, наверное, коллегу. Сейчас Кира сидела в соседнем ряду и глядела в иллюминатор с ленивым любопытством человека, объевшегося жизнью. Тропики так тропики, кухьяп так кухьяп. Интересно, а что у нее было раньше, до того, как вступила на бодигардовскую стезю? Безоблачное детство в мажорной семейке? Откуда избалованная мамзель поспешила вырваться в поисках настоящей жизни? Или напротив, нищета, бать-алкаш, привычка полагаться только на себя, всегда и во всем? Что вообще заставляет юных, привлекательных особ заниматься таким вот совершенно неженским делом? Романтика? Жажда приключений? Да уж, профессия жутко романтическая. Цепной пес при состоятельном хозяине. Деньги разве что. Вечный бальзам, заживляющий даже самое больное самолюбие. Так и не придя к окончательному выводу, Богдан пристегнул ремень и расслабился, надеясь провести спокойно хотя бы несколько оставшихся минут. Аэропорт стольного города Кухьяба отнюдь не отличался красотой, зато имел кое-какие специфические особенности, присущие странам третьего мира. Двухэтажная зданица в форме пагоды и четыре взлетно-посадочные полосы. Из семи самолетов три несли на фюзеляже флаги других держав, а еще два были маленькими бипланами, вроде старого доброго кукурузника, раскрашенными немыслимо ярко. Дальняя часть лётного поля вмещала в себя пару дополнительных полос и обширный ангар. По периметру она обнесена была мощной оградой из колючей проволоки, а по углам украшена классическими вышками. Наметанный глаз Богдана сходу засёк фигуры часовых и крупнокалиберные пулеметы, наподобие ДШК, способные при надобности остановить даже бронетранспортер. «У них там около десятка истребителей», Суханов, уловив взгляд телохранителя, демократично не зашел до объяснений. По слухам, даже русские миги имеются с былых еще времен, так что не стоит думать, будто здесь дикари живут. Богдан и не думал, другое его сейчас заботило. Первый миг привыкания. Чуть тормознув на тропе, вдохнул глубоко горячий и влажный, будто в бане воздух. Замер, удерживая его в себе, расслабляясь всем телом. Поры раскрылись мгновенно, не успевшие еще отвыкнуть от подобного климата. Под обволок тела тончайшей пленкой. Уловив легкий освежающий ветерок, Богдан улыбнулся. Здесь вполне можно было и жить, и дышать. Спутники втягивались куда медленнее. У Суханова пот бежал по лицу крупными каплями. Кира выглядела взъерошенной, будто кошка, оглаженная против шерсти. В профессиональном отношении оба телохранителя представляли собой сейчас полные ноль. Сумки с личными вещами в руках сковывали свободу маневра, а оружия попросту не было. Не пускали с оружием в самолет. Вот тут нас всех и валить, скользнуло мы слишком нехорошее но вполне верная, заставляющая кровь быстрее бежать по жилам. Достаточно одного снайпера. Обменявшись взглядами с напарницей, Богуславский сместился к Суханову за спину, в правый задний сектор. Традиционное место старшего при работе командой. Кира изобразила на мордашке легкую гримасу, но спорить не стала. Пошла ведущая чуть впереди и слева клиента, признавая тем самым его, Богдана, старшинство. Молодец, девочка, а без лишних амбиций, которых вполне можно бы от нее ожидать. При продвижении сквозь неорганизованную толпу ведущему лучше бы пустить широкоплечего парня. Ну да где его возьмешь? Имеем то, что имеем. На всякий пожарный Богдан приблизился к клиенту почти вплотную, готовясь при необходимости элементарно перекрыть его своим телом от броска удара. Или даже свалить на землю, если в дело пойдет какой-нибудь огнестрел. Так и двинулись, пропустив толпу вперед, подстав, чтобы не мелькали случайные люди на опасной дистанции ближе двух метров. Со стороны выглядеть должно было вполне прилично. На уровне мягкого, не выдающего себя стиля охраны. Два друга туриста и молодая любовница одного из них, рвущаяся вперед, жаждущая впечатлений. Помните лозунг про единство армии с народом? Реплика принадлежала, опять же, Суханову. Впереди на выходе с поля открыто тусовались солдаты. Не отпускники какие-нибудь, а вполне боеспособные, в бронежилетах, касках и с родными до боли АК-47 через плечо. Курили-щурили с азиатской невозмутимостью узкие глаза, будто не жарко им абсолютно во всей этой избруе. Патруль, — объяснил слабоохотливо Дмитрий Константинович, — охраняют стратегический объект, единственный в стране военный аэродром. Зал ожидания с порога ошеломил духотой, шумом и обилием разнообразнейших запахов, хотя народу тут было не так уж и много. Основную массу людей, восседающих на скамьях, составляли явные провинциалы с корзинами и мешками в грубых суконных рубахах в дешевых джинсах и национальных шляпах, напоминающих соломенные канатье. Чуть в стороне, отдельно от других, сидели несколько человек в чалмах определенно мусульманского вида, а еще дальше виднелся экзотический тюрбан индуса. Где-то шумно плакал ребенок. В другом углу отчетливо и целеустремленно кудахтала курица, довершая общую картину бедлама. «Отсюда летают в основном внутренними рейсами на бипланах», продолжал блистать эрудиция Суханов. Север страны относительно цивилизован, там есть города и посадочные полосы, а на юге сплошные горы, поросшие джунглями. Богдан что-то подобное знал и сам, однако счел за лучшее промолчать. Подчиненный не должен выглядеть умнее, пусть временного, но начальника. Вставая в очередь на таможенный контроль, развернулся к премьеру на полоборота, заслонив ненавязчиво от людей в зале. Шерстил еще раз взглядом окружающую обстановку. Тихо все. Интуиция помалкивает, не выдает характерного адреналинового холодка по спине, а значит, можно не напрягаться. Очередь, состоящая из десятка иностранцев азиатского вида, двигалась вперед вполне шустренько, просачиваясь через вращающийся турникет мимо двух негостеприимного вида таможенников. Крупная овчара, манерами схожая со своими хозяевами, сидела на входе в контрольную зону и принюхивалась почти демонстративно. Чуть подальше за загородкой расположились еще трое вооруженных солдат, также не отрывавших взглядов от гостей. «Чувствуется, туристов здесь любят и уважают», – проворчал Богдан, проходя подаркой металлоискателя. Тревожный звонок прибора произвел на окружающих неожиданное впечатление. Таможенники отшатнулись назад, а овчарка вздыбила шерсть и зарычала. «Вы что, психи?» – спросил Богуславский, как мог, спокойно по-русски, затем улыбнулся и медленно, очень медленно, извлек из кармана ключи с брелоком, положил на стойку. Повторный проход под веселой аркой обошелся без лишнего шума. Оказавшись за турникетом, в общем зале все трое переглянулись и, не сговариваясь, двинулись к ближайшему выходу, помеченному громадными буквами ВИП. За обширными воротами с еще одним турникетом и охранником обнаружился второй зал ожидания. Вполне приличный, хотя и бесконечно далекий от европейского и даже российского особо важного уровня. Воздух тут, по крайней мере, был кондиционирован. Живности в корзинах не было, зато имелись разнообразные киоски, украшенные англоязычными надписями. «Сколько у вас наличных баксов?» – обернулся Суханов к телохранителям, вынимая обширное портмоне. В этой стране свободный оборот иностранной валюты запрещен, поэтому советую обменять все, что есть, на местные зайчики. На что? Это я их так называю, улыбнулся Дмитрий Константинович, направляясь к дальнему концу зала. Похоже очень. Настоящее название кулаты. Между прочим, официальный местный курс всего-то 10 кулатов за один американский доллар. Окошко с недосмысленной надписью Currency Exchange Office располагалась аккуратно посередине между буфетом и сувенирной лавкой. За окошком просматривалась сквозь тонированное стекло женщина. Возраст и внешний вид, которой разглядеть было решительно невозможно. Оно еще и бронированное, пояснил Суханов, передавая в окошко 100 долларовые купюры. За что, уважаю местные власти, так это за осторожность. Спустя несколько минут и длинноволосый фантом за стеклом протянул руку и выдал Дмитрию Константиновичу обильную пачку больших цветастых бумажек. Да, действительно, зайчики. Презнопамятную белорусскую валюту кулаты напоминали не столько содержанием, сколько формой, разве что зверюшки тут были изображены куда более солидные. Вынув из пачки полусоченную купюру, Богославский с интересом разглядывал изображенного на ней тигра, очень реалистично изображенного, но все же в непередаваемой какой-то азиатской манере. Вид у него хамский. Ему положено. Хозяин джунглей как-никак проявила неожиданные познания Кира. Странно, что они вообще. Богданов не сразу сообразил, что именно происходит, когда из соседнего общего зала рядом посыпались гортанные команды на чужом языке и топот множества тяжело бутых ног. Спустя доли секунд он вспомнил, что безоружен, но рука его правая, рефлекторно обученная, этого еще не поняла, продолжала искать на левом боку отсутствующую там кобуру. Главное, не делать резких движений. Суханов, знавший кое-что об этой стране, не очень даже удивился происходящим. Это просто облава, мы тут ни при чем. Сквозь стеклянные двери хорошо просматривалась сцена в общем зале, вызванная одновременным вторжением туда двух десятков вооруженных солдат. Мирное народонаселение, согнанное в один из углов, особо не кипешилось, привыкло уже видать. Они боятся террористов, пояснил тем временем происходящее Дмитрий Константинович. Режиму генерала Пхайгонга вечно кто-нибудь доугрожает, угрожает, а он сторонник превентивных мер. Трое камуфлированных хлопцев на входе в зал ВИП служили этим словам наилучшим подтверждением. Стояли себе расслабленно, активных действий не предпринимали но на нервы действовали вполне ощутимо. А с нами что? Нас отпустят, но не сразу. Минут через несколько ожил настенный динамик, предложив господам иностранным туристам проследовать служебное помещение номер три для беседы. Надо же удостоились, насторожился Богдан. Но в коридоре все было спокойно, да и в помещении номер три киллеров не обнаружилось. Офицер там сидел лет 40 с тонкими пиночетовскими усиками, всем своим видом наводящий на мысли о японских милитаристах времен Второй мировой. На утюженным оливкового цвета кителе красовался непонятный значок. Еще бросилась в глаза на рукавная нашивка в виде двух слонов, опирающихся на пальму. Герб республики Сайбан. Офицер Чанг Пай Ворент, скинув непонашенский руку к козырьку, хозяин кабинета указал на длинную шеренгу стульев. «Присаживайтесь, господа». А офицер-то, оказывается, вовсе не офицер. Насколько помнилось Богдану из выданной ему справки, устройство своих вооруженных сил Республика Сайбан почти полностью скопировала у Британии. А стало быть, как там, так и здесь, в Орент эти самые были чем-то вроде советско-российских прапорщиков. Господа, я прошу прощения за вынужденные неудобства, которые объясняются о сложной ситуацией в стране. По-английски прапорщик Чанг Пай болтал вполне сносно, хотя и с кошмарнейшим акцентом. Многочисленные мятежные группировки пытаются помешать народу Сайбана достигнуть высокого уровня экономического развития. И, к сожалению, некоторые лица за рубежом поддерживают наших мятежников. «Тебе бы замполитом быть», – подумалась Богдану невольно. «Загонял бы солдатам про лучшую жизнь и высокий уровень», – дожил себе припеваючи. «Какой ты к чертям собачьим ворон! Надеюсь, господа туристы не откажутся объяснить цель своего прибытия в нашу страну. Я отвечу, если позволите. В свое время Богдана долго учили обхождению с представителями власти. И сейчас он, почти не задумываясь, решил резать правду матку. Дешевле обойдется. Я являюсь телохранителем, референтом и переводчиком господина Суханова. Вот мое удостоверение. Целью прибытия является охота. «Лицензия принадлежит проводнику. Все согласовано. Все законно». Еще через полчаса занудливый ворон Чанг Пай исчерпал весь перечень своих вопросов и козырнул почти разочарованно. «Желаю удачной охоты, господа!» Утомил он меня, пожаловался Богуславский, идя с напарницей и клиентам к выходу из здания аэропорта. «Не дай бог нашим прапорам такого красноречия!» Они вышли на улицу, и горячая сырость приняла их в свои объятия.